а позднее повлиявшие на переходных к XX веку художников Джеймса Энсора и Эдварда Мунг. Поиски предков и составления своих духовных генеалогий — это немаловажное занятие для многих авангардистских критиков, теоретиков, теоретизирующих художников XX века. Но ни одно другое течение — не могло предъявить столь обширный и впечатляющий список гипотетических предков, как сюрреализм. В первом манифесте 1924 года среди предтеч сюрреализма перечислены такие имена, как Данте, Шекспир, Свифт, Шотобриан, Гюго, Эдгар По. Расширять этот список каждый сумеет по своему усмотрению, например, включив туда гофмана Достоевского, Рильке. Нос Гоголя и записки сумасшедшего могли бы тоже рассматриваться как составная часть далекой предыстории сюрреализма. Что касается изобразительного искусства, то прежде всего вспоминаются Гоя, Фюсли, Блейк, а если заглянуть глубже в историю, то и Эль Греко, и Арчимбольдо, и Брегель, и Босх. Что же касается персонально Сальвадора Дали, то он использовал, как известно, и цитаты из Рафаэля, Вермейра, Микеланджело, трансформируя их в своем духе для своих надобностей. Впрочем, он парафразировал из салонного живописца XIX века Мариану Фортуни в своей картине «Битва при Тетуане». Здесь нет возможности углубляться в эти материи, хотя для исследователей искусства это крайне заманчиво попытаться разобраться в постоянных диалогах Дали с художниками классических эпох, прежде всего, пожалуй, в виде апелляции к одной картине Мелле, его Анжелюсу. Ограничимся констатацией очередного парадоксального факта. Именно сюрреализм выступивший решительно и радикально против таких устоев европейской культуры, как разум, морализм и идеальная эстетика, явился тем самым направлением, которое едва ли не более всех прочих направлений XX века укоренено в истории искусств и истории идей. Правда, то укорененность своеобразная, сюрреалистическая, а не прямое продолжение накопленного историей опыта, но тем не менее. Что же касается философии сюрреализма, а это словосочетание не только законно, но и вполне содержательно, ее истоки и прообразы, ее диалоги с историей идей представляют собой особую сферу для исследователей. Известно, например, что Сальвадор Дали... С увлечением читал рассуждения о божественной пропорции Хуана де Эрреры, этого своеобразного мистического рационалиста XVI века, создателя одного из самых странных, парадоксальных, одного из самых испанских архитектурных творений Эскориала. В результате возникло известное распятие 1954 года из музея Метрополитен. Но вряд ли будет разочарован тот из исследователей, кто захотел бы поискать точек соприкосновения между Дали с одной стороны и такими пламенными визионерами XVII века, как франсиско Кеведо или Педро Кальдерон. Культура убийственного, доведенного до крайности испанского парадокса, воплощенная, например, в сервантосовском образе Дон Кихота, который тоже был одной из масок Дали, является, быть может, не менее важным уроком для ведущих мастеров Испании XX века, для Пикассо и Дали, нежели порождение туманной, мечтательной, мистической и жестокой Германии в виде идей Ницше или идеи одного из самых проницательных и самых пугающих умов Франции Маркиза де Сада. Этих двоих Сальвадор Дали и читал, и почитал, и вел с ними своего рода диалог, в своих картинах и в своих писаниях, в том числе и в дневнике одного гения. Один, Ницше, несколько раз упоминался на предыдущих страницах. Другой, десад оставался вообще за пределами внимания. Каждое из этих имен обозначает многозначительную и многообещающую перспективу